Глава 22. Астрахань встретила меня отличной погодой. Ну, если плюс 36 в тени можно было так назвать. Вместо сибирского пронизывающего до костей ветра я стоял под суховеем, который приносил с собой песчинки, впивающиеся в кожу. Даже не знаю, что было лучше. Я вспотел, стоило только вылезти из машины. Вместе со мной приехал и Петька, которого Василий Иванович отправил в качестве старшего офицера корпуса последней стражи приюта для людей, решивших искупить свои грехи и искупить их кровью, но в большинстве случаев жизнью. Сам Сахаров не мог сейчас покинуть форпост. В связи с закрытием столь прибыльного подземелья и гибелью в нем отряда Орловой начались разбирательства, и генерал-губернатор в этот момент обязан быть на своем рабочем месте, принимать непосредственное участие в расследовании, всячески содействовать и все такое. Об этом мне по дороге рассказал Петька. Лететь самолетом было нельзя, чтобы не светиться, и поезд отпадал по той же причине, поэтому мы отправились на машине. Дорога заняла больше трех дней, и все это время Петька сидел за рулем. Даже представить страшно, каково пришлось его заднице. Я, имея возможность лечь на заднем сидении, ближе к концу поездки, не знал, куда деться, и короткие остановки для приема пищи совершенно не помогали. А уж про то, что он все это время даже не спал, вообще молчу. Сам я водить не умел, поэтому ничем помочь не мог. Единственное, что я мог сделать, это развлечь Рюмина разговором. И главное, что он был не против. Сперва мы говорили обо мне. Я рассказал, как меня растили на убой, делая все возможное, чтобы увеличить энергетический потенциал. Затронул тему обучения боевым искусством и обращению с оружием. При этом упомянул о Ханюэле и его знакомстве с Сахаровым. Петька об этом практически ничего не знал. Единственное, что ему было известно, Хан был постоянным членом команды Василия Ивановича, когда тот еще не занимал всех этих должностей, а был обычным княжичем, решившим сбежать от ранней женитьбы. Вот как оно бывает. Суровый мужик по кличке Батя, один из сильнейших игроков. Довольно весомая политическая фигура в крупнейшем государстве мира и еще куча всего прочего. Стал таким только ради того, чтобы не жениться. Так вот, он очень быстро смог подняться в ассоциации и сколотить себе команду, с которой прошел практически все возможные подземелья. В их копилке не было только подземелья пятого уровня, но в этом мире подобным достижением никто не мог похвастаться. Оба раза, когда открывались столь сильные подземелья, Человечество было бессильно. Приходилось отступать с тех территорий. И теперь огромные ресурсы тратятся, чтобы сдерживать монстров на потерянных землях. Команда Бати состояла из семи человек. Ханюль был в этой команде в качестве бойца ближника, специализирующегося на уничтожении монстров. И еще в этой команде было два бойца защитного типа: стихийник, лекарь и грузчик. Если по-простому, то и шак И был этим ишаком, небезызвестный безизвестным мне Данилыч. А мужик-то оказался совсем непростым. Я даже и не смог понять, что он раньше был игроком. И судя по тому, что он находился в команде Бати очень умелым игроком. Странно, что он сейчас работает простым кладовщиком в центре подготовки. Да и его глаза вроде были совершенно обычными, без цветовых эффектов. Как оказалось, Данилоч находился на должности кладовщика только по просьбе Сахарова. Тот мизер, что ему платили в центре, он даже не рассматривал как деньги. На самом деле, у Данилоча была сеть магазинов оружия и снаряжения. Его магазины располагались во всех форпостах и крупнейших городах империи. Эти магазины делали Данилоча одним из богатейших людей империи. Но он просто не мог отказать бате и поэтому работал обычным кладовщиком. А магазином занимались его дети. Сам Данилыч присматривал только за одним магазином, в котором мы и встретились. И как оказалось, этот магазин был очень непростым. Там обслуживали только высших аристократов, элитных игроков и ранкеров. Элитные игроки по своему статусу находились примерно на одном уровне с князьями, а ранкеры с великими князьями. Вот и получается, что Данилыч обслужил безродного Андрея Маслова как одного из сильных мира сего а еще тупо подарил отличное оружие которое стоит никак не 30.000 здесь наверное все двести, а то и больше вот у меня еще один долг нарисовался но ничего я всегда возвращаю долги вот сейчас разберусь с контрактом в последней страже и выберусь на волю новым человеком Так даже и раздам все долги. К этому времени я уже буду способен на очень многое. Про остальных членов команды Сахарова Петька также рассказал. Двое погибли в подземельях. Ханюль был главой службы безопасности рода Пак, Данилыч кладовщиком, а еще двое занимали высокие посты в ассоциации, одновременно с этим работая в интересах Российской империи. Ханюль был единственным иностранцем, кого батя взял к себе в группу. Сам Василий Иванович был универсалом. Он мог заменить любого члена команды, даже обладал зачатками целительских способностей, что уже было невероятно. Такую возможность ему подарило подземелье во время пробуждения. Мне тоже по-любому что-то досталось, вот только понять, что именно, пока было невозможно. Необходимо подняться минимум до первого класса, а еще лучше стать элитным игроком. На этом этапе развития раскрываются все особые способности игрока. Еще Рюмин мне много рассказывал о корпусе Последней стражи и о людях, которые туда попадают. Были там как откровенные ублюдки, которые решили сбежать от правосудия, так и вполне нормальные люди, решившие вступить в корпус, чтобы защищать людей. В основном это были те, кто потерял родственников из-за разрыва подземелья, или те, кто не находил себе места в обычной жизни. В корпусе такие люди чувствовали себя прекрасно, чувствовали себя нужными, выполняя столь непростую работу. Людей из последней стражи кидали в самые сложные места, там, где не могли справиться даже первоклассные игроки, а элита и ранкеры были заняты. Последняя стража моталась по всей империи, закрывая с собой все дыры. Здесь постоянно не хватало людей, и поэтому было решено принимать всех желающих. Но просто так отсидеться во время контракта не выйдет. Все сделанных наказывают после первого же залета. Здесь не смотрят на твое происхождение, не смотрят на толщину твоего кошелька и связи твоих родителей, да будь ты хоть самим императором. Ты должен выполнять свою работу. А работа последней стражи уничтожение тварей подземелий, сдерживание их до прихода сильных игроков. Игроки в большей своей массе занимались только проблемами эпицентра и форпостов, а вся остальная империя была под защитой корпуса последней стражи. Конечно, одаренные тоже не стояли в стороне, когда в мирных городах империи открывались подземелья, но они прикрывали лишь свои земли или земли своих хозяев, а вот за все остальное отвечала последняя стража. Петька занимал в последней страже один из высших постов. И был одним из немногих элитных игроков, состоящих в корпусе. подавляющей массе там стояли игроки первого-пятого классов, и, соответственно, смертность среди них была невероятно высокая. Финансирование у корпуса было на высшем уровне. Стражам выделялись всю необходимую экипировку и оружие, их полностью содержали, давали жилье и выплачивали жалование, Причем очень хорошее. Петька сказал, что я, как новичок, буду получать тысяч в месяц. К слову о деньгах, перед отъездом из Варпоста я попросил Василиванча заплатить за мое лечение. Для этого я оставил ему черное духовное ядро, извлечённое из королевы, а деньги, что останутся с продажей ядра, передать семье в Восарян. Пусть эти деньги пойдут на помощь новичкам. Ничего более ценного у меня не было, а оставлять для продажи экипировку Орловой было бы слишком палевым занятием. Сахаров правильный мужик, поэтому расплатится с медиками и с семью Восарян не кинет. А за ядром, в котором сидит тот дух, я еще обязательно вернусь. Всё равно не найдется дурака, который решит его купить. Мы еще разговаривали много о чем. Благодаря Рюмину я узнал вещи, которые мне пригодятся во время нахождения в корпусе последней стражи, за что я был ему очень благодарен. Даже извинился за тот случай в Корее. Ты думаешь, элитный игрок будет себя плохо чувствовать испачкавшись в дерьме? Вот походишь с моё по подземельям и перестанешь обращать внимание на любую грязь и вонь, сказал Петька, от чего я рассмеялся. А рядом со мной вовсю веселилась Тита, тоже оценив шутку парня. Но Петька так и не понял, что меня так развеселило, а объяснять ему это я не мог. Сам корпус занимал площадь раз в десять превышающую площадь учебного центра в шестом форпосте. Оно и понятно. Здесь на постоянной основе проживало несколько тысяч человек. Вся территория была огорожена высоким забором с намотанной поверху колючей проволокой под напряжением. Через каждых пару метров стояли камеры, а через каждые десять – вышки охраны. Все же большинство из бойцов корпуса были преступниками, поэтому их и содержали в таких условиях. Здорово, дырокол! Привез нового смертника спросил дежуривший на КПП военный. Вроде капитан. Как-то не довелось мне разобраться в военных званиях империи, совсем не до того было. В принципе, кодовое имя Рюмина отлично подходит для копейщика. Я сразу же понял его особые навыки делать дырки. И тебе не хворать, капитан. Батя попросил присмотреть за этим парнем, вот я и привез его лично. Даже так, усмехнулся капитан звания которого я не ошибся. Ты же знаешь, у нас за всеми пригляд один. Это если на территории корпуса. А когда в подземелье или на охоте, то тут уж он сам должен смотреть за своей шкурой. Гляжу совсем еще зеленый. Пятый или четвертый класс. Этот вопрос уже был адресован мне. Ну если по меркам ассоциации, то пятый. А если судить по силе, то справлюсь и с подземельем второго уровня, причем в одиночку. Нечего считать меня каким-то ущербным малолеткой, который сдохнет в первом же подземелье. Да плевать мне на эти уровни. Мы убиваем монстров, и перед этим не спрашиваем, сильны они или нет. Большинство из здесь присутствующих понятия не имеют, какой у них уровень, это не мешает им выполнять свою работу. Так что, парень, можешь не бахвалиться. Все будет видно в первом же бою. Если не сдохнешь, то что то можешь. Да все, хватит трепаться. Пойдём мы дальше по инстанции. Но знай, капитан, что этот парень, ученик Хана, сказал Петька и растянулся в довольной улыбке, увидев реакцию капитана. Того самого? Ага, бросил Петька, отходя от КПП уже на несколько метров. Я лишь пожал плечами и поспешил за ним. Запомни, в корпусе все равны. Плевать, какой статус у тебя был до этого. Теперь ты один из членов последней стражи. Выше тебя здесь только твой командир. Его приказы должны выполняться беспрекословно. Командир имеет право прикончить тебя за невыполнение приказа. Как правило, командирами становятся те, кто минимум три года прослужил в страже и все еще оставался не коллегой. Эти люди уже проверены и закалены в боях, поэтому командование им полностью доверяет. Но не обольщайся. И среди командиров хватает гандонов, так что будь предельно внимателен. И никогда не поворачивайся спиной к таким людям. Надеюсь, ты сможешь разобраться, кто есть кто. Я очень внимательно слушал Петьку и даже упустил из виду, что пропала Тита. Когда-нибудь ее сгубит чрезмерное любопытство. Впрочем, я ее ни в чем не обвинял. Мне и самому хотелось здесь осмотреться, но сперва необходимо было пройти все обязательные процедуры, одной из которых была установка кровавой печати. Вот только на этот раз настоящий. Все члены последней стражи имели такие печати. Это гарантировало, что они будут выполнять приказы и не попробуют сбежать. Если бы не эта печать, то от корпуса не было бы никакого смысла. Гораздо проще убить всех этих людей. Петька проводил меня до нужной двери и ушел, сказав, что с этого момента я предоставлен сам себе. Выживи были последние слова Рюмина перед уходом.